Глава пятая. Анна добралась до своих палат затемно. Василисы не было. Скорее всего, ее верная служанка занималась своей частью расследования. Боярня Рикарди уже привыкла к тому, что до поры до времени карлица предпочитала молчать. Пока действительно не нападет на нечто стоящее. Это было предметом своеобразной гордости к карлице преподносить сведения уже готовыми на блюдечке. Остановившись посередине горницы, Анна в задумчивости стала расстегивать пуговицу за пуговицей, украшенного шелковым шитьем опашня. Она предпочитала бы закутываться в удобную мантию, но слишком хорошо знала, что бояре не упустят очередной возможности потолковать о столь явном неуважении иноземной боярыне к традиционному русскому платью. Поэтому в отсутствие ловкой Василисы Запасалась каждый раз терпением, расстегивая и застегивая бесконечный ряд скрученных из золотого шнура пуговиц. На этот раз монотонность этого обряда ее нисколько не смутила. Она заново прокручивала в голове все, что ей удалось сегодня узнать. Итак, примус. Варвара была женщиной с непростым характером. Впрочем, с простым включницы не пробиваются. Дело осложнялось еще и тем, что, похоже, всем в этом доме было что скрывать, и никто правды не говорил. По вчерашним утверждениям Лыковых, ни итальянцы, ни хозяева вниз не спускались. Свидетели же видели одного из братьев Альбинонии и Василия Лыкова, спускавшимся в подклет. Запамятовали? Выгодная забывчивость. Хотя убийцей вполне мог стать и человек, которого никто не заметил. Поэтому никого со счетов скидывать она не собиралась. Секундус. У Варвары была непонятная женщина, говорившая низким голосом. Хуже не придумаешь. Основную часть подозреваемых составляли мужчины. Из женщин были только Евдокия и Степанида. И низким голосом разговаривали обе. У Прасковьи и голос был повыше и помелодичнее, Но вряд ли Евдокия не узнала бы голос Степаниды. Тертиус. Варваре явно нужны были деньги. И не просто для покупки купеческой лавки, но и для того, чтобы выручить из беды собственную сестренку. Надо было навести справки про Марфу Бусыгину. Марфу следовало найти еще по одной причине. По словам Артемия, труп сестры она видела и поняла, что Варвару отравили. Бусыгина была известной своим искусством знахаркой, поэтому вполне могла понять, какой яд использовал убийца. И, наконец, квартус. Следовало взять на заметку Ивана Мельникова. У него были явно какие-то дела с Варварой. Ключнице было известно нечто нежелательное и неприятное о целом ряде людей. И эти люди, похоже, были готовы платить и немало. Кто и за что. Входил ли в разряд этих людей Мельников? Возможно, но. И в этом «но» была вся загвоздка. Если Мельников и платил Варваре, то эта сумма была не настолько значительная, чтобы купить купеческую лавку. Удивление Подьячева было искренним и неподдельным, в этом она была уверена. Наскоро ополоснула лицо и руки, сняла парадное платье, Натянула простую суконную рубаху, закуталась в шаль и села за стол. Надо было собраться с мыслями и записать все сегодня услышанное. В первый раз в стене молчания, окружавшей Анну, была пробита хоть маленькая, но все-таки брешь. У нее впервые появилась надежда, что что-то получится. Она неторопливо расправила бумажный лист, заточила перо, Придвинула мешочек с мелким песком и начала записывать. Проработав так с час, она удовлетворенно откинулась назад. День она провела совершенно не зря. Загадка Варвариной смерти, конечно, не прояснилась. Но если раньше перед ней был гладкий клубок без единой ниточки, то сейчас концы нитей появились. Оставалось лишь запастись терпением и начать распутывать одну за другой. Нихил Икс Никсила. Всплыла в ее памяти. Из ничего ничто не возникает. Всему должна быть своя причина. Это правило она твердо усвоила. И смерть Варвары имела свою причину. Много секретов знала. Всплыли в голове слова слуги. Чьих секретов? Эх, Варвара, Варвара, с сожалением, подумала Анна. Вымогательство. Дорожка легкая, да только ведет все чаще в топ-смертную. Много секретов знала и решила эти секреты в звонкие монеты обратить, да только не рассчитала. Значит, опасно стало, очень опасно, если кто-то не побоялся убрать слишком много знающую ключницу. Следом вернулась к предыдущему делу — смерти Бориса Холмогорова и явно связанной с ней гибелью его товарища, Глеба Добровольского. — Следовало бы побольше разузнать о Добровольском, — Анна поморщилась. — Дело было явно непростым, но попытаться разобраться с этой смертью была обязана. — От заданий Софьи не отвертишься, и если княгиня задумала что-то, то переубедить ее было невозможно, — Варвара работала у Лыкова. Оба писаря работали в столе Михаила Степановича. Простое совпадение — случайное стечение обстоятельств. Вполне возможно, пути Господние были неисповедимы. Однако внутри Анны зрела уверенность, что все эти смерти связаны невидимой и странной нитью. — Что я не вижу? — задала она себе вопрос. Вспомнила Паоло, который любил повторять «глупцы, подобные слепому», который уверен, что если он не видит солнца, то оно не существует. Если ты не видишь и не понимаешь что-то, то это вовсе не значит, что его нет. Про Добровольского ей было известно немногое. Сын разрядного дьяка, пятый ребенок в семье, но зато самый способный. В науках преуспел, отец перед смертью успел пристроить сыночка в приказ, заправляющий торговыми делами. Сам состояние сколотил и на сыночка надеялся. Далеко глядел папаша, только сын надежд не оправдал. Связался с Холмогоровым и покатился по наклонной плоскости.